Издательство «Азбука» представляет Бажена Немцева Бабушка Предисловие Много воды утекло с тех пор, как смотрела я в последний раз на это милое, спокойное лицо. Целовала эти бледные щеки, покрытые морщинами. Глядела в синие глаза, полные доброты и любви. Давным-давно благословили меня в последний раз Её слабые руки. Нет уже доброй старушки. Давно отдыхает она в сырой земле. Но для меня она не умерла. Яркий образ её сохранился в моей душе, и пока я жива, он тоже будет жить. «Владей я мастерски кистью, милая моя бабушка, я вославила бы тебя иначе. Этот же набросок, сделанный пером...» Не знаю, ах, не знаю, придётся ли он кому по вкусу. Однако же ты частенько говорила, «Всем на свете не угодишь». Хватит с меня и того, если сыщется несколько человек, которые прочитают о тебе с таким же удовольствием, с каким я о тебе писала. Отсюда ты узнаешь, что бедняки не так несчастны, как мы привыкли думать. В действительности они ближе к краю, чем мы себе представляем. Ближе, чем мы сами. Карл Фердинанд Гуцков. Карл Фердинанд Гуцков, 1811-1878. Немецкий писатель, драматург и общественный деятель.